Глава 5. Последнее задание оказалось самым трудным, главным образом потому, что я столкнулся с совершенно незнакомыми мне людьми. Я не знал ни единого человека, связанного с Национальной Ассоциацией Промышленников, НАП, и был вынужден начать с нуля. Как только я поднялся в офис ассоциации на 30-м этаже здания, расположенного на 41-й улице, вся обстановка сразу же произвела на меня дурное впечатление. Приемная слишком велика, слишком много денег потрачено на ковры, обои, мебель. И девица за стойкой, хотя и являлась недурным экземпляром с точки зрения экстерьера. Безусловно, была подсоединена к морозильной камере. Уж так холодна, что я не видел ни малейшего шанса растопить лед. Я умею быстро сближаться с представительницами слабого пола в возрасте от двадцати до тридцати и более лет, если они отвечают определенным стандартам в плане силуэта и окраски, но с этим овразчиком найти общий язык я не мог». Уразумев это с первого взгляда, я протянул ей свою визитную карточку и сказал, что желаю видеть Хетти Хардинг. Это вызвало такие трудности, словно Хетти Хардинг являлась богиней-хранительницей храма, а не помощником президента НАП по связям с общественностью. Наконец я был пропущен к ней. Просторный кабинет, ковры. Добротная мягкая мебель. Имелись достоинства и у нее лично, но как раз те, что пробуждают во мне один-два моих самых опасных инстинкта, причем отнюдь не те, о которых некоторые могли бы подумать. Ей было где-то между 26 шестью и сорока годами, высокая, стройная, со вкусом одетая, строгий властный взгляд ее темных глаз — буквально с первой же секунды, говорил вам, что эти глаза многое в жизни повидали и все знают. «Мне доставляет истинное удовольствие видеть самого Арчи Гудвина, явившегося от самого Нира Вульфа», — заявила она, крепко пожимая мне руку. «Поверьте, истинное удовольствие. По крайней мере, я надеюсь, что это так». Я имею в виду, что вы явились от Нира Вульфа по прямой, мисс Хардинг, как пчела летит с цветка. Да, а не на цветок, рассмеялась она. В ответ рассмеялся и я. Теперь мы были на дружеской ноге. Так действительно будет ближе к истине. Признаюсь, я прилетел сюда заполучить бочку нектара для Нира Вульфа. «Ему может понадобиться список членов НАП, которые присутствовали на приеме в отеле Уолдорф во вторник вечером. Потому Вульф и послал меня к вам. Копия предварительного списка у него имеется, но ему необходимо знать, кто из этого списка не явился на прием, а кто пришел сверх списка. Ну как, я правильно построил фразу?» Она молчала. На лице у нее появилось выражение озабоченности. «Почему бы нам не присесть?» Вовсе не по-приятельски предложила она и направилась к стульям стоявшему окна. Но я сделал вид, что не заметил этого и подошел к одному из стульев для посетителей перед ее письменным столом, так что ей пришлось занять свое рабочее место. Состряпанная мной записка Нира Вульфу которую я завизировал инициалами инспектора Кремера, покоилась в кармане пиджака, и ей предстояло случайно выпасть на пол кабинета мисс Хардинг, а поскольку нас разделял стол, это была несложная операция. — Интересно, для чего мистеру Вольфу понадобился список? — спросила она. — Если честно, я могу ответить на ваш вопрос только ложью. Я улыбнулся. Список необходим ему, чтобы попросить автограф у присутствовавших на приеме. «И я буду так же честна с вами, мистер Гудвин», — улыбнулась она в ответ. «Вы, конечно, понимаете, что случившееся несчастье в высшей степени неприятно для нашей ассоциации. Только представьте себе, наш гость, основной оратор на вечере, директор бюро регулирования цен — Убит перед началом приема. Я оказалась в чертовски неловком положении. Даже если в течение последних десяти лет отдел связи с общественностью, которым я руковожу, оставался на высоте, что я отнюдь не вменяю себе в заслугу, все мои усилия могут пойти на смарку из-за того, что произошло там в течение десяти секунд. Поэтому не... «Почему вы думаете, что это произошло в течение десяти секунд?» Она удивленно заморгала. «Но ведь... должно быть так, как все произошло!» «Не доказано», — беспечно сказал я. «Его четыре раза ударили гаечным ключом по голове. Конечно, это можно проделать и за десять секунд, но предположите, что убийца ударил его в первый раз. Бун потерял сознание, — Убийца, передохнув, снова ударил его, опять перевел дух, ударил в третий раз. «О чем это вы?» — оборвала она меня. «Хотите показать, насколько вы несносны?» «Нет. Просто демонстрирую, как могут рассуждать те, кто расследует убийство. Если бы вы заявили полиции, что преступление совершено в течение десяти секунд, вам было бы не сдобровать. А у меня...» Это в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Во всяком случае, я этим не интересуюсь. Я пришел по поручению мистера Вульфа, и мы были бы чрезвычайно признательны вам за список, о котором я говорил. Я приготовился выслушать что-нибудь вроде речи. Я пешил, увидев, как она закрыла лицо руками. Ей-богу, даже подумав, что она вот-вот заплачет, от отчаяния по поводу безвременной кончины связей с общественностью. Однако она лишь прижала ладони к глазам, и осталась так сидеть. Это был самый подходящий момент, чтобы бросить записку на ковер, что я и проделал. Мисс Хардинг не отнимала ладони от лица так долго, что я успел бы раскидать по полу целую кипу бумажек. Но когда она, наконец, убрала руки... Ее взгляд оставался по-прежнему властным. «Извините», — сказала она, — «но я не спала две ночи и совершенно разбита. Я вынуждена просить вас уйти. Через десять минут у мистера Эрскина должно начаться еще одно совещание по поводу убийства Буна, и мне надо подготовиться. К тому же вы отлично понимаете, что я не могу...» дать вам список без ведома и согласия начальства. Кроме того, у мистера Вульфа, как я слышала, тесные связи с полицией. Почему бы вам не затребовать список у нее? Кстати, о вашем умении строить фразы «Слушайте, как я говорю» и «Учитесь». И, наконец, скажите мне, я искренне надеюсь, что вы это сделаете. Кто поручил мистеру Вульфу Взяться за это дело. Я покачал головой и поднялся. Я нахожусь точно в таком же положении, как и вы, мисс Хардинг. Я не могу ничего сделать, даже ответить на простой вопрос, без санкций свыше. Может быть, мы придем к соглашению? Я спрошу мистера Вульфа, можно ли мне ответить на ваш вопрос, а вы спросите мистера Эрскина, можно ли дать мне список. «Успешного совещания!» Мы пожали друг другу руки, и я не мешкая, прошагал по коврам к двери, чтобы она не успела обнаружить на полу записку и вернуть ее мне. В это время дня движение на улицах такое плотное, что я едва тащился». Остановив машину у старого особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице, принадлежащего Неру Вульфу и являющегося моим домом вот уже в течение десяти лет, я поднялся на крыльцо и попытался отпереть ключом дверь. Но она оказалась на засове, и мне пришлось позвонить. Открыл мне Фриц Бреннер, повар и домоправитель. Проинформировав его, что шансы на получение в субботу жалования у нас есть, я направился через прихожую в кабинет. Вольф сидел за своим столом и читал книгу. Только здесь он чувствовал себя удобно. В доме были и другие кресла, сделанные по специальному заказу и гарантированно выдерживающие нагрузку до 500 фунтов. Одно из них стояло в его спальня. Второе на кухне, третье в столовой, четвертое в оранжерее на крыше, где выращивались орхидеи. И пятое в кабинете за его рабочим столом, рядом с огромным глобусом диаметром более двух футов и книжными полками. Именно в этом кресле Вульф проводил большую часть суток. Как обычно, он даже не поднял глаз, когда я вошел. И, как обычно, я не обратил на это ни малейшего внимания. «Крючки наживлены», — громко сказал я. «Возможно, в этот самый момент по радио передают, что Нира Вульф, величайший из всех ныне здравствующих частных детективов, когда ему хочется работать, что происходит довольно редко, занялся делом Буна. Включить?» Вульф. Дочитал до точки, загнул уголок страницы и отложил книгу в сторону. — Нет, сейчас время ланча, — сказал он и взглянул на меня. — Наверное, вопреки обыкновению, ты был излишне открыт. Звонил инспектор Кремер, Звонил мистер Тревис из ФБР. Звонил мистер Рода из отеля Уолдорф. Боюсь, они могут пожаловать сюда, поэтому я велел фрицу запереть дверь на засов. Вот и все, что он произнес в этот момент или, вернее, в течение ближайшего часа, так как появившийся фриц объявил, что кушать подано. Ланч в тот день состоял из кукурузных лепешек и свиной вырезки в сухарях кукурузных лепешек и острого томатно-сырного соуса, и, наконец, кукурузных лепешек с медом. Фриц умел виртуозно рассчитывать время подачи лепешек. Едва кто-нибудь из нас успевал прикончить, скажем, одиннадцатую лепешку, как Фриц прямо с пылу жару подавал двенадцатую.